Светлана Кузина «Ты лжец. Как научиться обманывать и манипулировать другими людьми?» Вступление Врут все. Причем порой даже не замечая этого. Однажды в нескольких странах, в том числе и в России, международная группа психологов и социологов провела интересный эксперимент. Пять тысяч человек опросили с помощью специальных тестов с наводящими вопросами. Насколько они бывают неискренними в общении с близкими и незнакомцами? Что чаще всего пытаются скрыть? Считают ли, что есть ложь во благо? Как часто их самих обманывали. А после опроса даже выборочно следили за некоторыми опрошенными, пытаясь поймать их на надувательстве. И пришли к обескураживающему выводу. 92% людей лгут регулярно. Остальные 8% в зависимости от обстоятельств. Выходит, что обман – составляющая жизни гомо А сам экстракт лжи скрыт где-то в наших мозговых извилинах. И это не метафора. Последние исследования ученых из Американского университета Южной Калифорнии при помощи магнитно-резонансного томографа показали. В предлобовой области коры головного мозга у патологических лугунов почти на 26% больше белого вещества, чем у людей, врущих нерегулярно. Таким образом, сделали вывод исследователи, чем больше белого вещества, тем выше степень лживости. И вот что интересно. Белое вещество отвечает в нашем мозге за передачу информации, Серое же вещество за ее анализ. То есть мы врем от чистого сердца, как дышим, даже не пытаясь проанализировать, зачем это делаем. Более того, ученые не нашли никакой зависимости результатов эксперимента ни от возраста, ни от пола, ни от этнического происхождения. То есть ложь присуща всем без исключения. Кроме аутистов, которые в силу своей болезни не могут никого обманывать. Некоторые нейрофизиологи в последнее время стали даже опасливо предполагать, что обман – это вообще главное предназначение человеческого мозга. И именно ему человечество обязано изощренностью своего интеллекта. Ведь люди с библейских времен ни на секунду не прекращают упражняться в обмане окружающих. Взять хотя бы Авраама, который в Египте жену свою Сару всем представлял сестрой ради спасения своей жизни. И даже история отречения апостола Петра является примером лжи, подкрепляемой клятвой. Ведь он клялся, что не знал Иисуса. Да и само грехопадение произошло из-за лжи змея, который ловко провел наивную Еву, предложив ей вкусить райское яблочко. С тех самых пор ложь стала неискоренима. А правда настолько драгоценна, как метко заметил Уинстон Черчилль, что ее должен сопровождать эскорт из лжи. Трудно поверить, но истина настолько не востребована в нашей жизни, что вызывает даже скуку. Это показали эксперименты американских ученых, в которых участникам строжайше запрещалось лгать. Результат превзошел все ожидания ученых. Испытуемые просто-напросто потеряли интерес друг к другу. Они почувствовали усталость, а у некоторых поднялось давление выходит что правда представляет опасность для здоровья именно поэтому в обыденной жизни каждый из нас сталкивается даже не с завуалированной фальшью а с ложью в чистом виде например каждый раз когда вы покупаете для своей семьи просроченные продукты с перебитой наклейкой поверив продавцу вы покупаетесь на чужую ложь выбирая в жену невесту а в мужья жениха не знаете, верить или нет их словам любви, за которыми может скрываться банальный меркантилизм. Наконец, обнаружив, что на повышение отправили не вас, вы слишком поздно понимаете, что коллега из вашего отдела искусно лгал вам две последние недели, скрывая личную заинтересованность в получении должности. Как видите, ложь занимает очень большое место в жизни, и умение отличить правду от лжи, причем быстро, вовремя, четко, Это гарантия успеха и в личной жизни, и в карьерном продвижении, и даже в сохранении доброго здоровья. Ведь, поверив на слово официанту в ресторане съев бифштекс из протухшего мяса, можно скоропостижно и с жизнью расстаться. Глава первая. Черты человека, которые выдают его характер. Человек спрятался за смайлами.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 Идея человеческой типологии носилась в воздухе и в Европе с самых первых лет становления материалистической медицины. Ее предчувствия ощущаются в трудах врачей эпохи Средневековья. Через великого немецкого философа Эммануила Канта с его трактатом «Антропология», включающим специальный раздел, посвященный человеческим темпераментам, эти идеи корнями уходят в